Глава седьмая. Ванкувер. Плавание проходило на редкость спокойно, ни серьезных штормов, ни холодных ветров, заставляющих прятаться в т е с н о й к а з ё н к е или т р ю м е Корабли не теряли друг друга из вида, часто подходили на короткую дистанцию, чтобы обменяться приветствиями и новостями. Но и новостям было взяться неткуда: о никаких происшествий, ни умерших от цинги, ни утопших, ни зарезанных ночью. Народ расслабился и брал от жизни то, что она дает в настоящий момент: солнышко, отсутствие тяжелой работы, возможность поболтать с товарищами на палубе. Лишь иногда беспокоил теплый дождик, наползал туман, и лишь кипер решал устроить аврал, чтобы переставить паруса и перетянуть веревки. К исходу третьей недели пути мы увидели вожделенную землю. Я подождал, пока о к у н е в несколько раз определит широту, и только когда цифры совпали, торжественно произнес: «Нутка». По правде говоря, нуткой в нашей стропиненном реальности назывался местный народ, а также н е б о л ь ш а я г а в а н ь и британское поселение на ее берегу, ставшее позже костью в горле испанцев. Собственно, из-за того кризиса, который едва не привел к войне, место и стало известным. Я же решил перенести имя на весь остров. Короткое, запоминающееся, удобное. Для сохранения исторического названия у меня попросту не хватило фантазии. Ванкувер — никакой-нибудь отол посреди океана. Островом он выглядит только на карте, а в масштабе один к одному перед нами открылся огромный по протяженности берег с горами, поросшими вековыми лесами, с глубокими заливами, устьями речушек. Зверобои решили, что я ошибся и принял за остров матерую землю. Окунев моим картам уже привык доверять, но бесконечно т я н у щ и й с я за бортом берег провоцировал и его. Вон удобная бухта, зайдем, то и дело предлагал капитан. Здесь полно удобных бухт, отмахивался я. Знай прав на юг. На самом деле бухт было не так уж и много. Повсюду торчали скалы. л о т не успевал обсохнуть, его бросали каждые четверть часа. Для всякого капитана проводка судна вдоль берега требовала огромного напряжения. А о к у н е в д о б а в о к помнил катастрофу начала своей карьеры и предпочитал дуть наводу. Такие же в точности камни погубили его первый корабль вместе с командой. И потому вечером флотилия удалялась от берега, и до утра корабли шли осторожно на малом ходу. Последнее время я почти не спал, сидел на палубе или лежал на крыше казёнки днём, всматриваясь в горизонт, а ночью разглядывая звёздное небо. Приближалась кульминация авантюры, и нервное напряжение вызвало к жизни прежние страхи. Недавний разговор с т р о п и н и н ы м когда он предложил поискать единомышленников по перекройке истории, заставил вернуться к размышлениям, отложенным ранее ввиду их крайней неприятности. Возможно, это была своего рода м а н и я преследования, но, как утверждают продвинутые параноики, наличие паранои й вовсе не означает, что за тобой не следят. Кто был тот человек, что вынюхивал в нижнем Новгороде и р з а м а с е Зачем он искал меня? Может ли он как-нибудь помешать делу? И ведь был еще тот мертвец с очень странным списком имен. Я ощущал себя на периферии какой-то глобальной интриги, которую не мог п о с т и ч ь Мне почему-то казалось, что гоблины, з а х о т я о н и меня достать, давно бы достали. Уловка с отказом от рациона и лишнее перемещение могли сработать лишь первое время, а десяти лет вполне хватило бы для поиска. Скорее всего, эта странная шайка с непонятными целями уже потеряла ко мне интерес. Я не нарушал их режима и до сих пор не особенно вмешивался в исторический процесс. Америка пока что оставалась на периферии мировой истории, где лишняя тысяча квадратных километров не стоила ржавого гвоздя. Другое дело рыцари плаща и кинжала, какой бы нации они ни принадлежали. От этих я ожидал всего чего угодно. родные спецслужбы Дарвиси не до эфирных путей вполне могли решиться сыграть собственную историческую партию, но и у других стран наверняка имелись собственные исторические скелеты в шкафах. Правда и тех и других ожидал сюрприз. Агентура после отправки не выходит на связь, не возвращается, ибо обратного хода нет. Ну и что с того? Резиденты всегда готовы к автономной работе. Их наверняка обучали в лучших институтах и вряд ли по школьным учебникам. Даже в отрыве от Лубянки или Лэнгли они способны замутить передел мира. А кроме родных и чужих спецслужб существовали все возможные их аналогии у коммерческих и некоммерческих контор. Но какое всем им дело до меня? Тут образовалось широкое поле для фантазии. Автора провокационных публикаций могли разыскивать как специалиста по эфирным путям. В таком случае мне грозило как минимум потеря независимости, работа под контролем и жизнь под колпаком. А как максимум, ну понятно, ликвидация. А какие еще варианты? Агенты, осознав, что оказались в вечной ссылке, могли заняться и самостоятельным бизнесом, а могли появиться и независимые субъекты. И к а к и е т а раканы гуляют у каждого из них в голове, просчитать невозможно. Опять же, им о г понадобиться эксперт, которым считали меня, но кому-то возможно могла приглянуться сама Америка, и тогда я превращаюсь в конкурента. Перспектива безрадостна, какую версию не избирай. Вот бы стравить г о б л и н о в с к о м и тетчиками или кто там мог встать на мой след, стравить и понаблюдать за их схваткой с вершины горы, как та китайская обезьяна из поговорки. Немного поразмыслив, я пришел к выводу, что вряд ли комитетчиков привлекла бы именно Америка. Несмотря на свою золото и пушнину, этот колониальный проект отдает романтикой. Гораздо практичнее для империи осесть на н е ф т е н о с н ы х полях Ирана и Ирака или даже самой Саудовской Аравии, для чего нужно всего лишь слегка помочь экспедиционным корпусам в походах на Испагань. Персия всегда манила наших властителей и авантюристов от князя Игоря до Сталина и от Разина до Блюмкина. И Петр I не дошел до Персидского залива каких-то семь сотен верст по меркам Сибири и Тихого океана это не расстояние. Есть опять же Константинопольский проект Екатерины: выход в Средиземное море, архипелаг и Крит. Там тоже было где половить жирных карасиков с минимальными затратами. Там были людские массы, многочисленные сильные союзники, в отличие от пустынных северных мест. а еще оставалась в повестке на первых позициях неистребимая мечта всякого русского патриота помыть сапоги в индийском океане ради Индии собственно и завоевали некогда Персию а позже Среднюю Азию и Индия навязчивая идея империй источник кулинарных приправ вызвавший бум экономики а ведь смеялись убогие над кухарками а они не государством правят они парадигму мировой цивилизации создали не больше не меньше Ну и, конечно, опиум, куда же без него, и драгоценные камни, а также огромный рынок сбыта. Россия хоть и не поспела к главному пирогу и снятию сливок, за среднюю Азию уцепилась при первой возможности. Мёдом л е т а м намазана, с в е т л и к л и н о м сошелся. Вот и у тропини на сразу блеск не здоровый в глазах появляется, когда в пикеровках за империю речь заходит об Индии. Ну и чего ты здесь? – спросил я однажды, не выдержав. Хочешь пристроить тебя к знакомым купцам? Отправишься в Астрахань или на Кавказ, даже деньгами ссужу. Поднимешь казаков, б а ш к и р или еще кого, все равно им в пугачевщину пропадать, перевешивают, порубят почем зря. А так ты их на Индию поведешь? Там нет никаких шансов, отмахнулся Лёшка. Против Британии с казаками, нет, это просто мечта. Тоже нашел мечту, пробурчал я. Господь не зря направил ищущего Индию Колумба в Америку. Это был знак, многими просто не понятый. За Америкой будущее. Верно, Лёшка усмехнулся. За исключением того еще не свершившегося факта, что если потеряв Америку, Британия стала владычицей морей, то потеряв Индию, превратилась во второстепенную державу. За то сама Америка выбилась мировые лидеры. Вот и не будем ступать на английские грабли, сказал он. В том смысле, что терять Америку не будем. У нас граблей и своих целая поляна навалена, и еще на объем шишек. Нет, неправильно ты формулируешь, возразил я. Не терять мы и будем Америка й Лёшка. Только так. Я улыбнулся, вспомнив этот давний разговор с т р о п и н и н ы м и выбросил из головы тяжелые мысли о гоблинах и комитетчиках. А минуту спустя, легок на помине на палубе появился Лёшка. Он теперь поднимался поздно, так и не привыкнув к распорядку дня предков. Работая в артели, не досыпал, а перебравшись на флагман, позволил себе прежний режим. Зубы чешутся, жуть, пожаловался он, как у вампира. Мне удалось растянуть тюбик на два года, сообщил я. Теперь мне привозят зубной порошок из Питера. Машины поймет, если уж честно. Лучше пользоваться обычным т о л ч е н ы м мелом, по крайней мере, знаешь, что с у е ш ь в рот. Я протянул ему коробочку с порошком. Со мной Тюбика не оказалось, сказал Лёшка. Он макнул в порошок указательный палец и принялся полировать им зубы. С тобой оказался целый дизельный двигатель, но ты его упустил. Что с н е о т о л к о в ш е а д т о м веке? Тропинин с п л ю н у л И где взять солярку? Он мог бы работать и на растительном масле. Лёшка прополоскал рот и огляделся. Ты уверен, что это подходящее место? – спросил он, обозревая затянутое тучами небо и туман, сквозь который зеленые горы проступали темными пятнами. Кажется, погодка здесь не лучше, чем на Ситке. Такая же хмарь стоит. Мне приходилось бывать здесь в прошлой, так сказать, жизни. Правда, за пару недель всего не узнаешь, но я пробовал местное вино. Если исходить из качества, полагаю, что здесь ней климат похож на крымский или кубанский. Виноградники, знаешь ли, не растут без солнца. Ну, может быть, в январе-феврале снежок выпадает, но долго он вряд ли лежит. Я как-то пробовал московское вино, возразил Лёшка. Думаешь, виноградники возделывают на воробьёвых горах? Скорее б о д я ж а т в гаражах, кивнул я. Вернее будут бодяжить. Нет, я пил именно местное вино, канадское. Какой смысл им обманывать? Но ты в курсе, что у нас на дворе малый ледниковый период. И ягода, чей перебродивший сок т ы п и л через двести лет, сегодня может даже не вызреть. Я помотал головой. Над Канадой небо синее, что-то там дожди косые. Пропел Лёшка и отправился гулять по кораблю. Кое-кто из Коряков проводил его недовольным взглядом. Я бы даже сказал ревнивым. Последнее время я уделял товарищу по несчастью больше внимания, чем старым друзьям. Уже одно то, что он поселился в казёнке среди начальства, давало пищу для ревности. Не понимая причин таких привилегий, мои люди волновались. Тем более, что Лёшка часто сам подавал повод для раздражения. Он вел себя, что называется, не по чину. Влезал в разговоры, появлялся на собраниях, куда приглашали только ветеранов. Но больше всего раздражали людей наши долгие разговоры тета тет, в которых старые соратники видели растущее влияние выскочки. А выскочек недолюбливают во все времена. Мы же просто болтали о том о с ё м иногда спорили, успев за две недели плавания несколько раз поругаться и помириться вновь. Нас объединяла тайна происхождения и о б щ е е з н а н и е и только вдвоем мы могли отбросить осторожность в аналогиях, исторических примерах, словах и терминах. В воде блескалась крупная рыба, тюлени, затем и другими охотились касатки. Моряки утверждали, что видели на берегу медведей, оленей, людей. Индейцы встретили корабли настороженно. Они еще не встречали столь крупных судов, тем более кораблей с высокими мачтами и парусами. Хотя их собственные лодки, д л и н н ы е каноэ с задранным носом, запросто вмещали под в е д ю ж е н ы человек. Туземцы приближались на безопасное, как они полагали, расстояние, кричали то ли приветствие, то ли предостережение, а затем сопровождали флотилию до тех пор, пока она не входила в территориальные воды соседнего племени или общины. Там эскорт менялся и все повторялось. Зверобои недоверчиво посматривали на разукрашенные угловатыми рисунками и орнаментами лодки аборигенов. Следуя строгим приказам, они приветливо махали хозяевам акватории, но каждый держал на готове оружие. Думаешь, удастся избежать драки? – спросил т р о п и н и н Надеюсь, кивнул я, и у моей надежды есть основания. Индейцы н у т к о обогатили мировую культуру словом потлоч, хотя, возможно, это были тлинкиты или салиши, я не вполне уверен. Но в любом случае, какой-то из местных племен. Слово, как и понятие, которое оно означает, должно быть известно за пределами какого-то одного племени. Во всяком случае, эта практика была распространена на всем побережье, пока ее не запретили белые, посчитав излишне расточительной. Я вдохнул чистый воздух полной грудью. И если честно, добавил я, это единственное известное мне местное слово. Но уж его-то я собираюсь использовать на полную катушку. Потлочь попытался вспомнить Лёшка. Постой, это пьянка что ли? Грубо говоря, да, но не совсем. Скорее классическая материализация духов и раздача слонов с д о б р е н н а я хорошей перушкой. Через что я и надеюсь подобрать ключ к сердцам аборигенов. Через огненную воду или подарки? Ухмыльнулся т р о п е н и н Это не просто подарки, это как бы верительные грамоты, инвестиции в дружбу. Подарам здесь судят о достатке и о положении человека. Дары определяют его социальный статус или политический статус его племени. Единственное, что меня тревожило, это источник знаний. А потла, чем мне рассказывал укурившийся травы хиппи, и что в его словах было п р а в д о й что вымыслом, а что было навеяно дурью, предстояло узнать на практике. Не попробуем, не узнаем, произнес я вслух. о к у н е в покосился на нас, но смолчал. Иногда мы с т р о п и н и н ы м забывались и говорили слишком откровенно, используя словечки, так сказать, не от мира сего. За долгие годы дружбы капитан уже привык к моим вывихам, но теперь, когда я нашел собеседника, проколы участились, и он все чаще пожимал плечами. Тем временем одна из лодок пошла на сближение, приметив в ней индейца одетого богаче прочих, я приказал капитану притормозить. Паруса убрали, да ф л о т и л и о т м а ш к у белой тряпкой, чтобы п р о д о л ж а л а путь. Несколько коряков во главе с чижом на всякий случай засели с мушкетами на крыше казёнки. Их дружный залп мог превратить в фарш а б о р д а ж н у ю команду в здумой д и к о р и н о п а с т ь Можно было и на Марс посадить кого-нибудь с фальконетом, но шкипер опасался за целостность рангоута после отдачи. К счастью, обошлось без стрельбы. Лодка подошла к борту, гребцы уравняли скорость, а вождь, если это был вождь, что-то прокричал нам. Не очень он похож на Гой Камитеча, заметил я. И правда, внешностью индейцы мало походили на киношных собратьев, к каким я привык. Скорее напоминали коряков или якутов, а то и вовсе монголов. Отмой такого от краски, с ними перья, поставь среди азиатских моих друзей, я вряд ли разощу американца. Поскольку архипелаг Александра пришлось пропустить, мы не обзавелись очередным толмачом, которого я планировал найти уже среди обитателей Ситки. А искадиекских эскимосов никто не знал этой страны, а значит и не понимал местного диалекта. В будущем я рассчитывал использовать для переговоров язык тлинкитов, они наверняка добирались сюда. А пока свесился за борт и громко произнес единственное известное мне местное слово: "Потлоч". Затем, указав на солнце, изобразил дугу до горизонта на западе и растопырил обе ладони. Потлач, повторил я, раздвинув руки, словно хвастал размерами пойманной рыбы. Потлач, я указал рукой на юг и добавил: с а н и ч Саниш. Не знаю, поняли ли меня индейцы. Я бы на их месте точно не понял. Но вождь пробормотал что-то в ответ, рявкнул на гребцов и лодка отвалила от борта. Возможно, он просто заметил кучу вооруженных людей и решил отступить. Ты походу вспомнил второе слово, подковырнул т р о п и н и н Если дело пойдет так и дальше, к началу п и р у ш к и ты станешь сносно болтать по ихнему. Я не уверен, что это слово из их лексикона и не знаю, как оно звучит правильно. На карте так обозначен полуостров, к которому мы идем, самый кончик Ванкувера. Возможно, название местное, возможно, его придумали британцы или испанцы. Англичане вообще предпочитали называть любой камень именем какого-нибудь лорда. Одна надежда, что лордов в Британии меньше, чем камней в Америке. Вроде бы не очень похоже на имя, сказал т р о п и н и н С другой стороны, Сэндвич, с а н и ч невелика разница. Этот сравнительно низкий, изрезанный удобными гаванями полуостров я не зря выбрал для будущей столицы. Ванкувер точно зубилом врубается здесь материк, раздвигая горные хребты, которые прикрывают его и от океанской стихии, и от континентальных холодов. о с т р и е м этого зубила как раз и являлся с а а н и ч Здесь можно будет не бояться штормов и приливов. Изрезанный берег смягчает напор волны, и даже мощному цунами по канонам науки полагалось растратить энергию, прежде чем сокрушающий вал доберется до внутренних гаваней. В том мире, из которого меня вышибли гоблины, местный форт назвали в и к т о р и е й Со временем он стал городом и столицей Британской Колумбии. Англичане еще не появились в этой части океана, а королева, в честь которой назвали факторию, еще даже не родилась. Но я, следуя уже заведенной традиции, оставил городу прежнее имя, объяснив товарищам, что оно будет символизировать нашу победу. Страсть к сохранению еще не произнесенных имен и названий могла выглядеть патологией. Возможно, я тем самым подсознательно маскировал воздействие на историю. Это и правда походило на суеверие, вроде скрещенных пальцев, но со временем превратилось скорее в интеллектуальную игру. Ведь чтобы вписать чужеродное всем название, нужно было приложить немало творческих усилий. После полудня мы увидели берег по правому борту, что обозначался на картах будущего как полуостров Олимпик. Это означало, что мы вошли в пролив и теперь двигались дальше на юго-восток вдоль будущей границы между двумя американскими государствами. Наше продвижение делало эту границу как и территориальную принадлежность берегов все более призрачными. Понимание этого щекотало нервы нам стропененым, остальные тоже взбодрились, почувствовав приближение высадки, в который раз проверялись сабли, пики, порох на полках мушкетов. Еще почти сотня верст, напомнил я. Окунив хмуро, кивнул. В последние сотни верст заключалась очередная опасность. Теперь мы не могли отойти на ночь подальше от берега, потому что берега были с обеих сторон, а скорость в три-четыре узла требовала полного дня на преодоление оставшегося пути, и затем еще предстояло заходить в неизвестную гавань с изломанными очертаниями и там осуществить высадку на з е м л и п о л н ы е д и к а р е й И на якорь на ночь не встать. Мы бросали л о т но глубина оказалась слишком большой, груз даже не касался дна. Правда, наш Лен ь насчитывал только 30 с о ж е н и й возможно, не хватало какой-то малости, но рисковать якорем шкипер не захотел. Ко всему прочему и вода в проливе оказалась не такой спокойной, как я рассчитывал, разглядывая карту. Возможно, горные массивы и закрывали пролив, но западный ветер нагонял в него большие океанские волны, которые сталкивались с приливными и естественными течениями. м о я к не красной тряпкой попросил я. Возможно, ночью нам лучше держаться поблизости друг от друга. Даже навал друг на друга казался не таким опасным, как потеря из виду. А еще оставались индейцы, которые запросто могли устроить разведывательную вылазку. Корабли сблизились уже в сумерках. Капитаны прибыли на Нисим держать совет. Нужно поставить дежурных с мушкетами, зажечь огни, предложил я. Мы должны видеть друг друга. Если индейцы нападут, то ночь самое удобное время. Нам бы ночь простоять, да день продержаться, сказал Тропинин и получил очередную порцию неприязненных взглядов. Ок у него больше заводили течение и волны, способные за ночь оттащить нас к берегу и выбросить на камни. Он даже спустил за борт лодку на тот случай, если срочно придется буксировать кораблик. Всем слушать море, распорядился Камков. Ночь прошла беспокойно. Люди меняли друг друга, но и те, что уходили спать, засыпали не сразу. Подозрительные звуки доносились со всех сторон. Их забивало шумом в о л н и скажало ветром. Нельзя было разобрать, захрапел ли зверобой на соседнем корабле, или это трещит под топором оснастка, или готовый выстрелить лук. К счастью, все обошлось. Едва р а с свело, мы двинулись дальше. Уже через час корабли обогнули очередной мыс и вошли в более спокойные воды. Теперь вдоль линии берега мы двигались на северо-восток. Смена направления послужила верной приметой. Мы могли бы следовать ей даже, если бы о к у н е в ошибся широтой, но он не ошибся. Почти сразу прямо по курсу возник нужный берег. ц а н и ч Три часа неспешного плавания и мы на месте. Оставив в стороне более примечательный залив Эскимолт, мы направились восточнее к уходящему вглубь суши лиману, который, судя по карте и моим собственным воспоминаниям, представлял собой цепочку из нескольких превосходных гаваней. Распугав с т а й к у индейских лодок, словно хищник мальков, наш флагман вошел в залив, а затем, подождав остальные суда, устремился в сужающийся эстуарий. Встречное течение, если и имелось здесь, то мы его не почувствовали, а легкий западный ветерок позволял маневрировать на парусах. Поворачивай направо, распорядился я. Окунев улыбнулся. Команда прозвучала так, будто я хорошо знал местность. На самом деле меня в е л а больше интуиция, чем знания. Урбанистический пейзаж, виденный мной когда-то, воплотиться в камни еще не скоро, и я надеялся, что проектировщик будет другим. Три других корабля осторожно следовали за нами. Их ш к и п е р ы не доверяя ветру, спустили на воду весла. Мореходы и з в е р о б озирались. Кто-то заметил пару к а л а н о в что с п у с т и л а с ь с камня и и с ч е з л а в воде. Это вызвало всеобщее воодушевление. Мы прошли небольшим каналом, миновали узкость между двумя мысками, один из которых был пологим, другой возвышался скалой. Здесь гавань раздваивалась. Налево, направо, спросил о к у н е в Направо, уверенно заявил я. Мы еще раз повернули направо и вошли наконец в небольшую бухту, водная поверхность которой мало отличалась от зеркала. Волны тихого океана сюда не доставали, а ветерок не давал даже мелкой ряби. Внутренняя гавань, как вроде бы назовут ее, пока еще не имела четких линий набережных, береговой защиты из ломаного камня. Часть берега заросла соснами, о л ь х о й кустарником, часть представляла собой галечные пляжи. Я надеялся, что не перепутал, что именно в этом райском уголке в наше с т р о п е н е н н о м время стояла пафосная гостиница Императрица с двухэтажными автобусами перед фасадом и памятником Джеймсу Куку через дорогу. А не подалеку парламент в стиле барокко с куполообразной крышей и з а к и с л и в ш е й с я м е д и Впрочем, ничего этого здесь, скорее всего, уже не будет, или будет, но не такое. Паруса долой, крикнул о к у н е в я к о р я бросай. Как по заказу появилось из з а т у ч солнце и сразу стало заметно отличие обретаемой земли от мрачных северных территорий. Даже роскошная летом Камчатка уступала Ванкуверу по обилию жизни. Люди смотрели на зеленые берега с волнением. Картина к действительно походила на обещанный рай. Если не считать мелких промысловых набегов, высадка на Ванкувер стала нашей третьей десантной операцией, и кое-какой опыт парни уже накопили. Заранее подготовленные и проинструктированные группы действовали как хорошо отлаженный механизм, а я с чашечкой кофе в руке следил за операцией спалубы флагмана. Я давно наелся пионерской романтики и больше не рвался непременным первым ступать на новую землю. Мне надоело самому вникать в каждую мелочь, ворочать с парнями бревна, вести переговоры и сражаться с туземцами. Наблюдать за д е й с т в и е м капитанского мостика куда как приятней. Десант возглавил к о м к о в Передовые отряды высаживались на берег в глубине бухты, словно морские пехотинцы из кинофильмов. Вооруженные парни прыгали с лодок, расредотачивались с и занимали позиции на небольшом лишённом леса пятачке, а лодки возвращались кораблям за подкреплением. Хорошо было бы поставить крепости на мысах, чтобы прикрыть вход в эстуарий, защитить внутренние гавани. В особенности подходило для этой цели возвышение на противоположном берегу. Доминирующая над ландшафтом скала сама по себе была готовым укреплением, но морские крепости дело будущего. Сейчас нам не угрожали европейские эскадры, а от разведывательных кораблей лучшей защиты являлась скрытность. И поэтому мы сосредоточили усилия на единственном укреплении, прикрывающем п л а ц д а р м на пока еще дикой территории от местных ее обитателей. Рай не мог быть б е с х о з н ы м на нашей тесной планете так не бывает. разве что в Антарктиде и на небольших островах. Все остальные территории, будь то пески, болота или камни, обязательно принадлежали, если не государству, то какому-нибудь племени или семейству. А непрошеные гости всегда и везде встречают холодный прием. Правда, пока индейцы не противились высадке. Каноэ, которые мы спугнули при входе в систему внутренних бухт, куда-то исчезли. Парламентеры на встречу десанту не вышли, однако можно было дать на о т с е ч е н и е любую на выбор из наших рук, что какое-то количество глаз наверняка наблюдало за кораблями, за лодками, за людьми, ступающими на берег. Лично я никого не заметил, но кожей чувствовал настороженные взгляды. За нами следят, подтвердила п а с е н н е Чиж. Однако не думаю, что нападут прямо сейчас. Тем не менее парни готовились к любым неожиданностям. Под прикрытием корабельных пушек и вооруженных товарищей зверобои расчищали землю, стаскивали на п л а ц д а р м поваленные бревна, валуны. Большие камни обвязывали веревкой и тащили упряжкой из нескольких человек. Из собранного наспех материала возводили нечто среднее между стеной и земляным валом. Камни клали насухо, ряды присыпали землей в п е р е м е ш к у с галькой, от чего сооружение принимало вид древних крепостей инков. Для более удобной выгрузки соорудили причал. Во время прилива, который поднимал уровень метра на два, к нему мог подойти даже голиот. Пожалуй, имело смысл со временем продлить пирс на большую глубину, но пока кораблям безопаснее было оставаться на якоре посреди гавани. Грамотная колониальная политика вовсе не гарантия мира с туземцами. Подарки, хорошие отношения и честная торговля не имеют решающего значения. Любая случайность, вызванная плохим знанием местных обычаев или выходкой пьяного зверобоя, способна разрушить мир. Зимняя война на Уналашке, сражения на Кадике и множество стычек помельче избавили меня от предрассудков. Как бы добродушно и миролюбиво ни выглядели аборигены, они могут напасть, и с п о л ь з о в а в любой повод, а то и без повода, просто чтобы проверить пришельцев на вшивость. Гарантией мира заключалась в наличии крепкой обороны, и чтобы таковую создать, парни нуждались во времени. А время, как всегда, выигрывалось дипломатией. Я назначил Анчу министром иностранных дел, о т р я д и в ему в помощники т е м у и старого т о л м а ч а Скадика. На тебе все переговоры с местными, напутствовал я Мухаморщика. Постарайся завязать разговор. Скажи, что мы готовы заплатить за землю, за любой ненужный клочок. Скажи, что будем торговать. Заговорим зубы. Но главное, повторяя каждый раз приглашение на п о т л о ч ь помни, нам нужно выиграть время. а н ч о достал х о л щ о в ы й мешочек, высыпал на ладонь несколько сушеных грибков, понюхал, словно проверяя качество, и хитро улыбнулся. Сделаем, сказал он.